Глава 14 Стольный град. «Так это ты!» «До деда, наконец, дошло, кто я такой?» «Да, туговат на мозг, но ведь главное – результат. И вот что мне с ним делать?» С одной стороны, ему и так жить осталось два понедельника, максимум три. С другой, блин, жалко его, хороший вроде мужик. «Выходит, что так», – ухмыльнулся я. «Ты давай только без резких движений, ладно?» «Тю!» – как-то странно повел себя старик. Натянул на лицо хитрую улыбку и прищурил глаза. Они не пиздишь ли ты часом?» Вот сейчас не понял, откровенно удивился я. Тимоха сказал, что колдун шкаф здоровенный, пустился в объяснение тот. Метра два ростом и в плечах почти столько же, а ты только по росту подходишь. Да и рожа у тебя жуткая должна быть, а ты вроде ничего так, симпатичный даже, хотя рана твоя, конечно, подозрительная. «Дед еще долго прибегал к дедукции, сопоставлял факты, анализировал данные. Я спокойно выжидал, пока он придет к выводам, но тот очень увлекся расследованием и все никак не унимался. Стало даже надоедать это монотонное бормотание с внезапными вспышками озарений». «Так и получается, что ты это...» «Наконец пришел к окончательному решению он...» И как тебя бабка твоя не пришибла еще, усмехнулся я. Мертво поднимешь своим бормотанием. Померла, старуха моя, уж лет десять как, тяжело вздохнул тот. А поговорить не с кем. И что теперь? Выходит, я тебя поймал, убьешь меня или проклятие страшное наложишь. Ну, наложить я могу только кучу, потер я переносицу и снова вернул руку на цевье. Колдун из меня так себе. Так может, это. «Договоримся давай», – с надеждой во взгляде произнес старик. «Я, может, и старый уже, а помирать все одно не хочется». «Так ты предлагай, а я подумаю», – пожал я плечами. Убивать старика совершенно не хотелось. Странное чувство. Я такое впервые испытывал. И очень странно, что внутренний голос, точнее второе мое сознание, до сих пор молчало. И я второй день взывал к нему, но в ответ тишина, и это уже начинало напрягать. Привык я к его язвительным замечаниям. «Так взять меня нечего, кобылу разве что, но она едва ли моложе моего будет», снова опустился в рассуждение дед. «Денег у меня тоже Гулькин нос. Довези меня до столицы и все». Прервал его я. Затем можешь даже мое описание властям передать, особенно то, что тебе Тимоха поведал. Господи! Тяжело вздохнул дед. Грех-то какой на душу возьму. Ну или смерть, развел я руками, тебе решать. Ай, ладно, уговорил. Хитро прищурился тот и махнул рукой. Правда, что змей-искуситель? Мне даже как-то полегчало немного, только рука беспокоила. Местные, видимо, ничего не слышали о слове «подвеска», так что телега имела жесткую конструкцию, отчего в ней нещадно трясло на вымощенной камнем дороге. Это же надо было столько сил потратить на ее строительство, а в итоге только хуже стало, ведь совершенно невыносимо по такой передвигаться, даже лошадь иногда оскальзывается». Волчара так и бежал за нами, чуть отстав. Если кобыла раньше реагировала на его присутствие с опаской, то сейчас, видимо, привыкла. А может быть, поняла, что зверь не собирается вгрызаться ей в горло? Поле вновь сменил лес. Огромные сосны по обочине раскинули могучие ветви, образуя некий навес над головами, и казалось, будто мы движемся внутри огромного зеленого тоннеля. Запах и воздух кружили голову, тело привыкло к постоянной вибрации и повозки, и я даже немного задремал. Нет, окончательно не уснул, просто лежал с прикрытыми глазами и слушал очередную историю из жизни старика, иногда принимая участие вялыми ленивыми фразами. «Ну вот, считай, прибыли уже!» Внезапно прервал свой рассказ старик, который, к слову, был наиболее интересным из всех – «Сейчас вон на тот пригорок взберемся, и с него уже город видно будет». Как хоть называется-то, я решил в кое то веки это выяснить. «Ты чего, аль мозги в дороге отоспал?» – удивился дед. «Ты же в столицу собирался, так?» «Ну да», – почесал я макушку, кажется, начиная понимать, к чему он клонит. «А что тогда вопросы глупые задаешь? Я тебя оттуда и привез». Указал он ладонью на открывшийся вид. А посмотреть было на что. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Самый обыкновенный современный город. Дома в пять этажей, построенные районами, где-то вдалеке даже высотки виднеются. Выглядит, конечно, не прям вот мегаполис, но все же понятно, что когда-то это был крупный населенный пункт. На скидку тысяч на сто, может, двести человек». Я даже головой помотал, чтобы отогнать наваждение, но город так и остался на своем месте, а дед посмотрел на меня своим фирменным хитрым прищуром. «Впечатляет, да?» – важно заметил он. «Так он столицей называется», – уточнил я на всякий случай. «Ну да», – кивнул в подтверждение старик. «А что тебя смущает?» «Да нет, все нормально», – отмахнулся я. «Где мне там шарлатанов отыскать?» Бррр, точнее, наоборот, Тьфу, ну ты понял, короче». а чё не понять», – ухмыльнулся тот. «Ясен пень, что тебе среди своих спрятаться нужно. В общем, сейчас, как внутрь попадем, дуй на рыночную площадь. У них там представительство имеется». «И как понять, что это оно?» – уточнил я необходимый момент – «Так там просто все!» – отмахнулся дед. «Над дверями символика сатанинская. Змей вокруг кубка обернутый, яркий такой красный крест рядом нарисован». «Спасибо, найду!» – поблагодарил я старика. «Как хоть звать-то тебя?» «Ага, сейчас ищи дураков в другом месте!» – захохотал тот. «Я тебе сейчас имя назову, а ты мне, проклятие какое, подвесишь!» Понятно, усмехнулся я, Ну, в таком случае прощай, дальше я сам как-нибудь. Бог простит, закивал головой старик. Бывай, мил человек, удачи тебе в делах твоих колдунских. С этими словами старик сплюнул что-то, пробормотал типа молитвы и тронул кобылу с места. Я немного постоял на пригорке, еще раз окинул взглядом город и тоже двинулся следом. Очень странное ощущение, когда гуляешь среди современных микрорайонов, где протекает средневековая жизнь. Вокруг блуждают люди в странных одеждах, начиная от обмоток из саных тряпок и заканчивая расшитыми золотом камзолами. То, что когда-то было асфальтированной дорогой на четыре, а может и шесть полос, точно так же забрано в камень – ее продолжают использовать по назначению вот только вместо машин здесь цокают лошадиные копыта грохочут повозки кричат кучера пытаясь разрулить сложную ситуацию в движении тротуары все так же чисты особенно ближе к центру видимо работа дворника все еще существует Возможно, и канализация продолжает функционировать, потому как нет вони, что присуща городам без развитой инфраструктуры. Дома не выглядят свежими, многие обветшали и постепенно приходят в негодность. Их спасают как могут, пытаются стянуть при помощи деревянных каркасов. Выходит, конечно, плохо, можно сказать, никак. Стекол давно нет и ставни присутствуют даже на пятых этажах. А самое странное – маленькие печи в квартирах, на которых люди готовят себе обед и ужин, а, возможно, обогревают помещения зимой. Интересно, что они в них жгут? Лес вокруг отсутствует на несколько километров, но трубы чадят практически в каждом окне. «Осторожнее, разява!» – рявкнул мне в лицо какой-то мужик, одетый в пестрые костюмы-колготки. «Извините». Растерянно пробормотал я и двинулся дальше. «Я пытался отыскать хоть что-то похожее на рынок. В первую очередь нужно получить медицинскую помощь, но еще я хотел обернуть в деньги пару побрякушек, полученных на турнире. Если платить золотыми браслетами за трелку щей, я быстро остался без средств к существованию». «Надеюсь, конечно, что долго здесь не задержусь, но хрен его знает, как там пойдет. Вася еще этот молчит, как партизан. Куда идти? Чего делать? Что искать? В общем, положение крайне поганое, и в какую сторону двигаться непонятно. Люди здесь, конечно, тоже молодцы, такие милые». Несколько раз попытался разузнать дорогу, так двое нахер послали, остальные косились недобро и бормотали, что-то вроде понаехали тут. «Да больно нужна мне ваша вонючая столица. В больничку надо и каракулу. Чем быстрее дела порешаю, тем скорее свалю из этого мира. Руку ломит просто невыносимо. Кажется, будто в рану раскаленного заливи. Где же этот чертов рынок?» «Э, мужик, как на рынок пройти?» – предпринял я еще одну попытку узнать дорогу. «Чего? Иди нахер!» – резко огрызнулся тот. «Понаехали тут!» Договорить да он не успел, потому как злость окончательно взяла надо мной вверх. Я схватил его за грудки левой рукой и с головы ударил в переносицу. Раздался хруст, мужик хрюкнул и осел на тротуар, заливая его кровью. «Повторить?» – спокойно уточнил я. «Ты чё, урод?» – попытался было вякнуть что-то грубое он, но хороший пинок по рукам, что прикрывали лицо, остановил его на полуслове «Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, как пройти на рынок?» – вежливо повторил я свой вопрос, наклонившись над ним. «Бля, ты псих, что ли?» – начал было тот, но увидев, как я нахмурил брови, все же решил пойти на уступки. Три квартала прямо пройдешь, там налевой до конца. Увидишь, не ошибешься. Спасибо вам огромное, широко улыбнулся я и в качестве благодарности всыпал ему еще разок с ноги. Ну вот, даже настроение немного улучшилось. Вот ведь могут, когда захотят. Главное вежливо попросить. Нужно было давно прибегнуть к этому методу. Хорошо, что все это время шел относительно верно. Оказалось, рынок действительно узнать несложно. Большое столпотворение, деревянные лотки, выставленные в ряд. И самое главное – запах. Тухлая рыба в перемешку с гниющими овощами и какой-то кислятиной. Эта вонь стояла так густо, что ее можно резать ножом. Люди здесь не отличались дружелюбием и каждый раз норовили толкнуть в раненую руку. Может быть, это происходило случайно, но, скорее всего, нет, потому как все они предварительно ехидно улыбались. Что не так с ними со всеми? Почему они ведут себя как моральные уроды? Вывеску с красным крестом я обнаружил спустя 15 минут блужданий. За это время я трижды получил локтем в рану, и боль была уже невыносимой – И я почувствовал, что по руке потянулась тонкая струйка крови. Видимо, последний тычок открыл рану. Однако настроение немного смягчилось, когда я толкнул дверь клиники. клинике. «Добрый день!» – широко улыбаясь, поздоровался я. «Чё надо?» – тут же прилетел вежливый ответ. «Вот!» – продемонстрировал я раненое плечо. «И чё?» – последовал железобетонный аргумент. «Мля, дрочить чё, сука, не выдержал я! Заштопать надо и пилюльку дать, чтоб не болело!» «Два серебром!» – спокойно отозвался паренек на стойке регистратуры. «У них, походу, в самом деле такое общение норма. Ужасный мир! Не хочу в нем оставаться ни на секунду больше положенного!» Я скинул рюкзак, вначале выложил из него шлем, затем запустил руку к самому дну нашарил сверток с пабрякушками и подцепил пальцами что то типа браслета или цепочки этого хватит небрежно бросил на стойку перед носом парня тот молча смел ее себе в ладонь попробовал прикусить зачем то глянул на просвет и выдвинув ящик стола бросил ее туда а сдачу не забыл раздраженно уточнил я Паренёк все так же молча зыркнул на меня, закатил глаза к потолку и, вытянув соседний ящик, бросил на стойку несколько белых монет. Две из них даже упали на пол. Я сжав зубы, вначале смел деньги со стойки и только после этого поднял с пола. «Ну и?» – я снова обратился к нему. «Где доктор?» «А, да!» – ухмыльнулся он и махнул рукой в сторону скамейки. «Там подожди!» «Я тебе сейчас челюсть сломаю, Ферштейн!» – приблизил я к нему лицо. «Зови специалиста, мудила!» «И не надо на меня орать!» – выпучил глаза тот, но задницу от стула оторвал. Немного подождать все же пришлось. Через пару минут хамоватый парень вышел из двери, что находилась справа от стойки в сопровождении седовласого старика. «Вы ко мне!» уточнил тот, добил меня окончательно. «Я уже морально был готов к тому, что сейчас придется снова вступать в словесную перепалку, ругаться и хамить. Но оказывается, этот мир не совсем еще конченый. Остались вежливые люди, как ни странно». Паренек молча уселся на место, вставил палец в нос и принялся усердно там ковыряться. У меня возникло острое желание намекнуть ему про резьбу, но я сдержался. Смысла от этого ноль. «Да», – ответил я старику в белом халате, – «меня бы заштопать». «Проходите», – кивнул он головой в сторону кабинета, – «и вещи лучше с собой взять, у нас воруют». «Благодарю», – кивнул я и подхватил рюкзак, сунув в него шлем. Кабинет самый обыкновенный, стол, стул, кушетка, точнее, простой лежак, сколоченный из грубых досок. В углу стеллаж с различным набором инструмента и другой медицинской утвари. Правда, большинство из этого уже создано современными мастерами, то есть грубая и корявая. «На что жалуетесь?» – задал совершенно идиотский вопрос доктор, но скорее так, дежурная фраза. «На руку док». Сделал попытку отшутиться я. Бесит меня, не слушается совсем, по утрам запипиську хватает. Рубите, в общем, по самую рожу. «Шутите?» – строго взглянул на меня тот. «Что же, не все так плохо значит. Давайте посмотрим, что там у вас». Он усадил меня на кушетку, рядом поставил стул, глиняный лоток, в котором аккуратно лежал набор блестящего инструмента и приступил к работе. Боль была просто невыносимой, и к концу операции моя одежда вымокла от пота насквозь. Я стонал, шипел, а когда доктор прочищал рану изнутри, даже орал благим матом, но его это нисколько не смущало. Руки, которые поначалу ходили ходуном, стали сильными, уверенными». Он схватил меня за плечо чуть ниже раны с такой силой, что я не мог ею пошевелить. Ну вот, готово. Спокойным голосом доложил он об окончании моих страданий. Сейчас наложим повязку и свободны. Хорошо бы, конечно, антибиотиков курс пропить, но где же их здесь взять? Уже который год пытаюсь вырастить пенициллин, но эти идиоты вечно его конфискуют под предлогом уничтожения колдовских зелий. Действительно, улыбнулся я, вы совершенно не похожи на местных жителей. Как вы здесь оказались? Ох, это очень долгая и странная история, вздохнул тот. Вы, к слову, тоже не совсем походите на местное население. Уверен, у меня не менее странная история, чем ваша. Я натянул на лицо ухмылку. «Да, кстати, у меня кое-что есть. Если поможете с этим разобраться, я с удовольствием с вами поделюсь». Я поднялся с кушетки и присел возле своего рюкзака, что бросил в углу. Снова выложил шлем, затем сложенный в четверо лук. И когда я успел это сделать, и, наконец, добрался до небольших коробочек. «Вот, посмотрите, док». Подозреваю, что это аптечки, но ни слова разобрать не могу. Я протянул старику один из трофеев. «А вы, оказывается, тоже умом не блещете», – покачал головой тот и продемонстрировал мне оранжевый тюбик. «Это могло избавить вас от боли». «Хм, интересно, так...» Доктор, бормоча себе под нос, стал извлекать тюбики из аптечки и выкладывать перед собой на столе. Откуда у вас это? поднял он на меня взгляд, как только закончил. Да так, неопределенно покрутил я пальцами в воздухе, произошла недавно одна мутная история. В общем, добро трофейное. Понятно, кивнул доктор значит, вот это и это принимать по одной таблетке в сутки в течение трех дней. А вы не могли бы мне разъяснить, что здесь к чему? попросил я. «Ну мало ли, вдруг мне эти знания пригодятся?» «Без проблем», – пожал он плечами. «Вот это антибиотик, это кровоостанавливающее, здесь обезболивающее, противовирусное». «Так, стоп, я сейчас запутаюсь», – прервал старика. «Давайте я помечу себе, где что». Я снова вернулся к рюкзаку извлек из него карандаш точно такую же аптечку и вытянул тюбик обезболивающего затем поднес к нему грифель и принялся наносить пометки на знакомом мне языке спасибо вам огромное за помощь растянул я губы в улыбке когда мы покончили совсем и я был готов покинуть кабинет простите у меня еще один вопрос да да пожалуйста вежливо отозвался доктор Как мне отыскать Оракула? Ну, с этим проблем не будет, усмехнулся старик. Вам необходимо выбраться в центр. Там вы сразу все поймете. Лучше поймайте повозку, так вы доберетесь быстрее. Спасибо вам еще раз за все, кивнул я и наконец покинул кабинет. Прямо в дверях заведения я закинул в рот две таблетки, тюбики которых указал доктор и направился на выход. Мне необходимо поймать повозку и попасть в центр этого странного города. Люди вокруг продолжали вести себя по-хамски, притом не только в отношении меня, но и друг друга. Уж не знаю, что хотели добиться те, кто забрал у них цивилизацию, но речь явно шла не о мире. При таком отношении они вскоре примутся крошить друг друга в капусту, а там и до полного вырождения недалеко. И вот ведь удивительно. Делить-то им совершенно нечего. Кстати, в деревнях все выглядело довольно нормально. В спину мне никто не плевал, даже вон в гости на ужин позвали. Такое чувство, будто кто-то специально отравляет людей, делает их злыми и распространяется-то только здесь, в городе. «Эй!» – замахал я руками проезжающий мимо повозки. «Вот только извозчику было плевать». Он на полном ходу промчал мимо и, будь на дороге лужа с грязью, обязательно бы меня окатил. Затем я попытался привлечь внимание следующей и еще одной, пока не понял. Это не работает. Нужен какой-то другой подход. Но вот какой? Хотя что я голову себе забиваю? Наблюдение наше все. Я отошел к перекрестку и принялся за дело. Видимо, таблетки уже вовсю действовали, потому как я не сразу заметил, что подпираю стену больной рукой. Очень хорошее средство, с таким впору сразу в бой. Спустя несколько минут ожиданий, я наконец увидел то, ради чего протирал штукатурку. На перекрестке повозки снижали скорость, и в один из таких моментов мужичок запрыгнул в экипаж прямо на ходу. Несколько обоюдных грубостей друг к другу, и пассажир швырнул несколько монет на пол, кучер, видимо, направился в указанное место. «Ладно, давайте попробуем». Дождавшись нужного момента, я точно так же заскочил в повозку и сразу плюхнулся на скамейку. «Э, ты чё?» – последовал стандартный вопрос. «Через плечо, в центр вези!» – рявкнул я на извозчика. Пошел нахер, чувырла!» Тут же разъявил он пасть в ответ. «Давай газой, куда велено!» – повторил я и бросил в него одну из монет. Кучер тут же успокоился и повернул лошадь на следующем же повороте. «Капец тут все странно. Неужели нельзя по-нормальному? Что за порядки такие? Может быть, я сплю? Может, я снова на турнире? Но не могут же нормальные люди себя так вести?» Хотя кто вообще сказал, что они нормальные? Наверняка сюда психов со всей страны свезли. А может это вирус какой? Я здесь всего пару часов, а мне уже убить кого-нибудь хочется. С другой стороны, это тоже мое стандартное настроение. По прибытии кучер все же остановился. Он пошарился в кармане и швырнул мне в ноги несколько медиков, после чего прокомментировал свой поступок. «Сдачу свою вонючую возьми!» «Вот ты урод!» – сплюнул я ему прямо на пол и даже мелочь забирать не стал. Когда я поставил только одну ногу на тротуар, тот стегнул лошадь и тронул повозку. Я едва носом в землю не прилетел, а извозчик с хохотом скрылся за поворотом. «Да что с вами не так, а?» – буркнул я себе под нос и осмотрелся центр представлял собой большую площадь в отличие от всего что я видел в этом мире она была вымощена ровным камнем видимо заслуги прошлого потому как сейчас они явно не умеют делать ничего даже близко похожего по качеству со всех сторон сюда сходились дороги площадь окаймляли дома но вот в ее центре возвышался исполинских размеров храм Кстати, первое, что я увидел за все время пребывания здесь. Своей архитектурой он напоминал античные строения. Двускатная крыша, колоннада по периметру и портик над центральным входом. Но если не это, я должен сразу понять, тогда даже и не знаю. Сто процентов Оракул должен находиться тут странно что народу будто плевать на это место все вокруг суетятся заняты какими то своими делами и никто даже не смотрит в его сторону хотя возможно что для местных он ничего и не значит ладно будем разбираться по ходу я преодолел три ступени и несколько раз грохнул в дверь тишина а может здесь и стучаться не принято с таким то менталитетом Следующее мое действие лишь подтвердило это. Вытянув за ручку, я открыл тяжелую высоченную дверь и спокойно вошел внутрь. Здесь царили прохлада и полумрак. Свет пробивался лишь сквозь небольшие слуховые оконца, что расположились прямо под крышей. Внутри точно такая же колоннада по периметру, мраморный отполированный до зеркального блеска пол и различные статуи – «Наверняка они что-то должны были мне сказать, но я не видел никакой связи в их позах, никакой истории». «Ау!» – позвал я, и голос рассыпался эхом. «Есть кто живой, ой, ой, ой!» Тишина, словно вымерли все, а может, никогда здесь и не бывали. Хрен поймешь, что происходит, где искать этого оракула. «Эй, придурочный! Возвал я голосу в голове. «Хоть ты отзовись!» Что надо?» Недовольным, можно сказать, сонным голосом, наконец-то отозвался он. «Пришли мы!» – Обвел я зал руками. «Где твой оракул?» «Это хорошо, что пришли!» – немного оживился тот. «А ну, выйди в центр и покрутись!» «Зачем?» – специально задал я лишний вопрос. «Мне и здесь хорошо!» «Как там обстановка в городе?» «Непонятно, почему?» – сменил тему голос. «Да хрен их там, поймешь, пожалуй, плечами. Злые все какие-то, орут, хамят, готовы чуть не с кулаками наброситься». «Глотки хоть друг другу не режут?» – уточнил он. «Да пока нет, вроде», – охотно ответил я. «А что?» «Вроде вовремя», – снова не в попад, – ответил Василий. «Ладно, давай, двигай к центру». «Да ты можешь толком объяснить, что здесь происходит?» в начале дела дуй на центр я послушался определил примерно середину помещения и остановился там затем медленно осмотрел все вокруг давай еще раз когда скажу стоп тормози я повторил и примерно через четверть круга получил команду теперь иди вон к той келье добравшись до двери толкнул ее и войдя внутрь остолбенел Это была та самая комната, что совсем недавно мне снилось. Вот здесь стоял я, там находилась Света, а в эту самую дверь ворвался Крейн с отрядом. «Вы здесь что-то спрятали», догадался я. «Умница, дочка!» Внутренний голос вновь включил тон язвы. «А теперь давай ножками шевели в левый угол относительно входа». «Что это?» Я продолжил задавать вопросы, несмотря на отсутствие ответов. «Вы здесь спрятали и скин?» «Но мы же не совсем идиоты», – с насмешкой в голосе отозвался тот. «Хотя можно и так сказать. Теперь прижмись спиной к левой стене, проведи рукой на уровне пояса по правой. Чувствуешь?» «Что я должен чувствовать?» – уточнил я. «Ну, камень, ну, шершавый, блин!» «Шершавый? Ага». «Жми на него», – подсказал второй я. Зря послушался, будто землю из-под ног убрали. Хотя это, скорее всего, так и было, потому как в следующее мгновение я уже несся по отполированной горке неизвестно куда. Приземление оказалось мягким. Вначале горка сделалась более пологой, затем и вовсе перешла в горизонтальное положение. Ноги аккуратно уперлись в стену, и вдруг... Вспыхнул свет. «Вот предупредить никогда да? Индиана Джонс, недоделанный!» Разорался я на воображаемого друга. «Я там чуть черкаш по всей горке не оставил!» «Не ной!» Сухо обрезал меня тот, и я сразу замолчал с любопытством, осматривая помещение. «Осмотреть здесь совершенно не на что!» Отполированный гранит... Абсолютно ровный, без каких-либо рисунков и опознавательных знаков. Чуть впереди лежит что-то блестящее, и это единственное, что привлекает внимание. Подойдя ближе, я увидел небольшой пакет, внутри которого находились часы наподобие тех, что носил Дагон, который Мерфи и очередная серебристая таблетка. «Нет!» – помотал я головой – «Даже не уговаривай, я не стану это жрать!» «Тогда ты подохнешь!» – спокойно отозвался голос. «Да и срать!» – отмахнулся я. «Попаду на турниры хотя бы от тебя, мудака, избавлюсь!» «Я уже почти часть тебя!» – ехидно заметил тот. «Остались сутки, и мы станем единым целым!» «Ты вроде как сказал, я знаю, что сказал!» «Здесь лежит точно такая же часть тебя. Мы разбили наше сознание на куски и раскидали его по мирам. А я, значит, как Гарри Поттер должен это все дерьмо собирать, может, мне вас проще послать куда подальше?» «Тогда ты подохнешь», – снова повторил эту фразу Василий. «Тебя возродят снова, и все пойдет по кругу. Жри, не нужно усложнять». Оставишь это здесь, и вскоре в городе начнется резня. И почему мне снова приходит в голову только одна фраза? Да похеру, там такие же мудаки, как и ты. Это твой гнев их заражает. Что? Ты хочешь сказать? Нет, мы явно что-то напутали, когда решили оставить лишь разум. Кажется, вышло сохранить глупость. Жри, времени в обрез. А ты тогда кто? «Занудство? Я твой здравый смысл!» – ехидным голосом ответил он. «Потерпи, скоро мы станем единым целым, и ты все поймешь. Жри пилюлю, надевай часы и двигай к порталу, там выберешь координаты аа 0317 n н Это один из коренных развитых миров. Тебе понравится. И как их выбрать?» На часах установишь и портал активируешь. Там все просто. Надеюсь, к этому времени мы закончим слияние. Да шевелись ты. И че спешить? Таблетка убежит, что ли? Идиотина. Мне нужно настройки успеть выставить. Ладно, не ори. Вообще я ранимый. Буркнул я и поднял пакет. Таблетка полетела в рот. Часы обхватили запястье. И свет перед глазами погас. «Наконец-то!» – пробормотал новый голос внутри головы. «Я уж думал, ты не придешь!» ха, -ха, -ха. Ну что, готов начать веселье?»